Появление Стефани Плейто, еврейки по отцу, американки по матери, сыграло немалую роль в жизни Каупервуда. Стефани была молода и очень эффектна, высокая, стройная, грациозная. Она совмещала в себе веселую беспечность Риты Сольберг с каким-то удивительным фатализмом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 на Сюзетти Осборн, простой техасской девушке, служившей в него в магазине счетоводом. Миссис Плейта была любезная, обходительная, изворотливая и хитрая дама, чрезвычайно чувствительная к успеху в обществе. Короче говоря, пролаза. Смехнув, что для достижения успеха достаточно читать модные романы, интересоваться искусством и быть в курсе всех сплетен, она с большим усердием посвятила себя этим занятиям.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 Во всех этих старинных книгах, украшенных миниатюрами, и в хрустальных бокалах таилось почти чувственное очарование, которое испытывают только художественные натуры. Они действовали на нее, как музыка, будили в ней смутные мечты, какие-то далекие, исполненные невиданного великолепия и пышности, сцены рисовались ее воображению, и она вздыхала, грезила, приходила в экстаз.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 Эль Такермен порвала с Лейном Кроссом, обнаружив, что он волочится за Ирмой Отли. Ирма охладела к Блису Бриджу, и тот перенес свою привязанность на Джорджию Тимберлейк. Стефани Плейта, наиболее одаренная из всех, проявила еще большую непоследовательность в своих поступках. Ее связь с Гарднером Ноузом началась, когда Стефани не было и двадцати лет. Очень скоро Лейн Кросс возбудил ее интерес.